Все теперь было по-другому. Сеф на диван и распустил горловину бархатного чехла. Внутри, как я и ожидал, был флакон, но его дизайн сильно изменился. Раньше пропуском к кештар служил маленький тёмный сосуд в виде сложившей крылья мыши с черепом вместо пробки. Теперь флакон был сделан из белого матового стекла и имел форму женского тела без головы. Крохотная пробка походила на высоко обрубленную шею.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 но сейчас стояла полная тишина. Работал висящий на стене телевизор, но без звука. Впрочем, в звуке не было нужды, все было ясно и так. На экране кипела жизнь, сверкали вспышки салюта под южным небом, смеялись загорелые лица. Отмахивая радиомикрофоном, как саблей, плясал, похожий на странную помесь козла и греческого бога, международный певец Мирчи Беслан в майке с загадочной надписью —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 Кося с хитрым глазом и соображая, как бы полувче отсосать наш баблос. И тогда линия фронта вновь пройдёт через каждый двор и каждое сердце. Но о том, как сохранить нашу уникальную объединительную цивилизацию с её высокой сверхэтнической миссией, мы будем думать позже. А сейчас вокруг покойно и просторно, и навстречу несутся большие, как бабочки звёзды снега.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 Какой смысл этих слов до да самой простой, друзья. Спешите жить, ибо придёт день, когда небо лопнет по швам, и свет ереси, которого мы даже не можем себе представить, ворвётся в наш тихий дом и забудет нас навсегда. Писал Рама второй, друг Иштар, начальник гламура и дискурса, камаринский мужик и бог денег с дубовыми крыльями. Вершина Фудзи «Время – зима». Текст читал Руслан Габидуллин. Продолжение истории в книге «Бэтмена Пола». Слушайте этот и другие романы Виктора Пелевина на Яндекс.Музыке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова